— Первый и второй фрагмент рукописи у меня. Я от вас это скрыл. Севуха кивнул на экран. Те самые, что были у наркомана и коллекционера. — Теперь я окончательно погубил себя в ваших глазах? — Что вам от меня нужно? — хрипло спросил Николас. — Зачем вы пришли? Неужели вы думаете, что после всего этого я продолжу поиск последней части? — Вы разрешите? Депутат устало опустился на стул положил на колени портфель. Мне теперь не до рукописи. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но я ко всему этому, он кивнул на монитор, не имею никакого отношения. А что до первого и второго фрагментов, то они пришли ко мне по городской почте без каких-либо объяснений. Сначала первый, потом второй. Вот почтовое извещение, можете удостовериться. Он вынул из кармана две серых бумажки отправитель Ф. Михайлович и адрес улицы Достоевского, Я проверил, там находится музей квартиры, Федор Михайлович, шутка такая. Я был уверен, что это Фантомас с Мурзиком шалят, вполне в их духе. Николас взглянул на Аркадия Сергеевича с таким ужасом, что тот невесело рассмеялся. Вы подумали, я умом тронулся? Нет, Николай Александрович, со мной все в порядке. Фантомас и Мурзик — это два шустрых паренька из криминально-аналитического центра МВД. Они со мной сотрудничают. Ну, За хороший гонорар. Симпатичные такие ребята-оборотенята. Поручил им разыскать беглого рулета. А когда пропал Лузгаев, то и его тоже. Я подумал, нашли рукопись, и оригинальничают. Они парни веселые, сами увидите. Зачем мне их видеть? Еще больше насторожился Фондорин. Депутат удивился. То есть как? А Игорек? Вот кого бояться надо. Ведь он сволочь полоумный натворил дел. Я сразу понял что он псих, я давно подозревал, но думал, могу его контролировать. А Игоряш, благодетель хрена, все эти годы моим ангелом-хранителем работал. Сивуха скривился и мучительно застонал. Фримасонский бог, мать его! Это ж надо быть таким самовлюбленным идиотом. Можете надо мной потешаться. Но, знаете, даже умному человеку очень легко поверить, что он избранный и находится с высшей силой в эксклюзивных отношениях, особенно если неоспоримые факты имеются. Аркадий Сергеевич выглядел таким несчастным и сконфуженным, что Ника, наверное, ему поверил бы, если бы ни одна неувязочка. Хватит делать из меня болвана, процедил магистр. Откуда вы узнали, что это рулет и Лузгаев? Он показал на компьютер. Вы ни того, ни другого никогда в глаза не видели. Фантомас с Мурзиком сообщили, У них в криминально-аналитическом все данные по людям, объявленным в розыск. А рулета и коллекционера они сами искали. Погодите, но рулет пропал еще до того, как я вам про него рассказал. Сивуха вздохнул. Да знал я про наркомана и без вас. Мои ребята его установили сразу же в день нападения на Морозова по разбитому шприцу, который валялся там в подворотне. Фантомас с Мурзиком уже через сутки выяснили, что он там же в Савинском переулке комнату снимал. Наблюдение организовали. — Докладывали. Объект не появляется, но его ищут. Это про вас. Еще через день по почте начало рукописи пришло. — Говорю вам, я решил, что это мои веселые не развлекаются. А на самом деле Игорек расстарался. Он же в курсе всех моих дел был. — Заботушка! — выругался депутат. — Ну, подставил меня. Ну, подставил. — Разрулю, конечно, но придется повозиться. «Что вы на меня так смотрите?» — взорвался сивуха «Я такой-сякой пятый-десятый, но я не серий, ни убийца». «Значит, во всем Игорь виноват», — не скрывая скепсиса, поинтересовался Ника. «Послушайте, вы, человек с аналитическим даром, вот вам вся логическая цепочка. Чудеса в моей жизни начались вскоре после того, как Игорь поступил ко мне на службу. Не успеет появиться сложная проблема, вдруг бац, и нет ее. Там не только исчезновения были». С одним несчастный случай, другой ни с того ни с сего в сумасшедший дом загремит, и все очень кстати. Помните, я вам про пожар на яхте рассказывал? Как же мне было высшую силу не поверить? А это все Игорек подстраивал. Каким образом, не спрашивайте, он профессионал высшей пробы. Своё черное дело на все сто знает. Я никогда не поручал ему никого убивать или устранять, честное слово. Ну, хорошо, вы не знали меня раньше». И можете предполагать, что в 90-е я запросто убирал со своего пути врагов и конкурентов. Но сейчас-то мне это зачем? Конечно, рукопись Федор михайловича для меня важна и даже очень, но не до такой же степени, чтобы людей мочить. Сколько она может мне принести? Миллион, два.